А ведь он, сукин сын, надо мной издевается. Тончайшим образом издевается за мой фортель с калошами, с очередным удивлением отметил я. И удивление это было уже посильнее того, нежели когда он ободрал нас впрев по копейке. И захотелось взглянуть ему в лицо, но тьма уже плотно заполняла ходовую рубку, и только бродили внутри лобового стекла потаенные отблески от сигнальных огней на пультах автоматического управления двигателем. — Простят, — сказал я, — невелики грехи, да и повинную голову топор не сечет. — Ну, а бордо помните, как я сталь игрушками раскрепил? — Конечно, помню. Это я свершил, чтобы меня раз и навсегда по служебной лестнице в гору не толкали, чтобы в покое оставили. И точно, никто больше меня с третьего помощника Выковырнуть не пробовал. Думаете, Пискарев бредит, али заговаривается по пенсионному положению? Нет, Пискарев при трезвом сознании. Вы вот, Петр Иванович, в гниднике, что в Бруклине-то, в подвальчике, бывали когда? Нет. И в Гамбурге к Мориксу не ходили и не пойдете. А Махерчик-то там по доллару всего клубочек. Вы в такие торговые точки и нос не сунули. Престиж, чтобы нашей великой страны охранить. А я суну. По закону все. По разрешенной тропке, конечно. В эмигрантские торговые точки и ни в жизнь не ходил. Пускай туда салаги ходят. А в разрешенный гнидничек обязательно загляну. А в результате-то окладик мой месячный никак уж и не меньше вашего все эти годы выходил. Теперь квартирку возьмем. Вы старый ленинградец, значит, В банном обществе состоите и до сей поры, так? — Не понял, — сказал я. — Старые ленинградцы где общаются-то? — В бане. Потому как в старых домах живут без коммунальных удобств, без ванной. Вот и таскаются в баню с пакетиком. А новые ленинградцы вроде меня в новых домах проживают. — Ну ладно, здесь закончик неправильный виноват что, ежели санитарная норма в метрах соблюдается, так и не положен тебе другая фатера, даже если в коммуналке 150 семейств обретаются. Но ведь не только в этом законе дело. Нет, не в ем. Ей вот, какой ленинградки, старомодный предложи наша власть квартир кто в автово, а она, она эткносто и отворотит. А во. Вы мне, может быть, еще в Вологде предложите. Это ее удаленность пугает. Я, говорит, в центре живу. Родители мои тут на Маклине, аль на не скончались. И отсюда на Украина ваша не поеду. А она в автово последний раз на извозчике ездила 50 лет назад, а еще до революции, и что туда метро проложили, и не ведает даже, и проживает в уплотненной конюшне, графа какого-то аль в его прихожей с кошкой своей и бульдогом. Это я не про вас персонально, Петр Иванович, а к слову, извините, если что не точно сказал. А сказал он это как раз с такой точностью, что Гоголю бы впору. Я так всех старых ленинградцев и увидел карасе идеалистов. И засмеялся. И мой смех придал педифору прыти.